Глава 11. С подрыва мины все, собственно, и началось. Духи навалились на опорники как-то очень уж плотно. Еще до обеда точки третьей роты были обстреляны из буров. Пули щелкали по камням и рикошетили с противным визгом. Снайпера пытались попасть в омразуры и зацепить кого-нибудь этим самым рикошетом. Опорник четвертой роты обстреляли из ДШК, развалив роем крупнокалиберных пуль одну из точек. К счастью, обошлось без убитых и даже раненых. Ну а ушибы от обрушившихся стен – не счет. Опорники первой роты обстреляли из миномета. Не обошлось без раненых. Осколками зацепило сразу двух человек. Но это так. Скорее царапины, так как попали на излете. Вторую роту обстреляли тремя гранатами из РПГ. Все мимо. Все-таки из этого оружия надо уметь стрелять. Ибо достаточно небольшого ветерка – и граната улетит в сторону, причем не по ветру, а против него. А в ущелье ветер, хоть и не сильный сейчас, но чувствительный. Видимо, противник был в курсе распорядка, потому как стоило только приблизиться к машине, что привезла обед, как вновь начался минометный обстрел. На этот раз ранило бойца во взводе второй роты. К счастью, мины падали с большим разлетом и больше никого не зацепило. Минометный обстрел являлся самым опасным просто из-за того, что крыши у опорников и точек – одно название. И хоть стреляли духи, как Аллах на душу положит, но ведь и случайно могут попасть, ибо дерьмо случается. Пообедали. Анатолий снова засел на вершине горы, на этот раз со снайпером, и всматривался в противоположный склон. То, что все закончилось, он не верил. Считая, что духи дадут о себе знать еще минимум один раз а то и несколько, ибо до вечера еще далеко. Но, увы, обнаружить среди камней Бабаев до того, как они начнут стрелять, оказалось невозможно. Да и после выстрела тоже не факт, что засечешь, если стрелять станут из бура. Вдруг на склоне образовалось облако пыли, и сквозь него реально как сварка замерцали вспышки огня. Обстрелу из ДШК подверглась вторая точка опорника третьей роты. Суки! Высадив очередь духи, подхватили ДШК и были таковы. Снайпер просто не успел среагировать. Пока вновь занял позицию, пока прицелился. От целей уже след простыл. Остальные опорники также подверглись обстрелу из миномета РПГ и Бура. Без последствий. Но, как известно, количество свойственно переходить в качество. Так что новые потери ранеными неизбежны. Ну и убитые рано или поздно появятся. Супники, привезшие ужин, появились на час раньше. Командование, видимо, тоже просекло, что график доставки противнику известен. Привезли много. Сразу на сутки. Следующая поставка завтра вечером. Ясно. И опять обстрелы. Противника попытались подавить из васильков. Те обрушили на высоты десятки мин. Ну какой в этом толк без корректировки вслепую, только в пустую потраченные снаряды? Разве что на удачу. Ночь, на удивление, прошла спокойно, а на следующий день все завертелось по новой. Анатолий удивлялся такой интенсивности воздействия, так как не помнил подобного. Да, обстреливали, но лишь один пост за день одним максимум двумя видами оружия, а тут прямо раздухарились, да еще с выдумкой в плане чередования оружия. «Фильм-отчет они там что ли снимают?» – подумал он. «А что, вполне возможно». «Ведь мы одни из первых, кто обзавелся подобными опорниками». «Бах! Бах! Бах!» Это рвались минометные мины. Причем неприятно близко. Того и гляди, залетит внутрь. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а Бойцы хотели выскочить на помощь раненому. Но лейтенант их остановил. «Стоять! Но там...» «Слышу я, что там. Раз орет, значит живой. Противник может повторить обстрел именно из расчета, что вы сейчас выбежите его спасать» не было раньше такого все случается в первый раз опять же орет громко так что его по всему ущелью слышно потому и духи его вполне могут слышать и сделать соответствующие выводы бах бах бах ну что я говорил сейчас бы покосили нахрен всех спасальщиков а, -а, -а я ранен да заткнись ты уже сейчас вытащим боец и впрямь замолчал Анатолий, выждав еще некоторое время и убедившись, что душманы больше стрелять минами не будут, дал команду выдвигаться спасать раненого. Ну и сам выскочил. Боец оказался в филейную часть. Причем, что интересно, штаны оказались целы. Картина была ясна. Боец засел в философский домик, подумать о вечном, а тут обстрел. Вместо того, чтобы остаться в относительно укрепленном месте, сортир также сложили из камней. Он на инстинктах выскочил наружу, ну и словил осколок. Повторный налет пережил без последствий, так как лежал в углублении. Ну вот, жоп тебе заштопают, одно хорошо, штопать собственные штаны тебе не придется. Бойцы грохнули излишне громким смехом, сбрасывая нервное напряжение. Анатолий же подумал, что на этой войне хватает маразма, еще и в том плане, что они вроде как на войне, а снабжение идет по нормативам мирного времени. И замены формы производятся в установленные по графику время. А не по мере износа и порчи имущества. Отчего многие бойцы к концу срока ношения ходили в откровенно штопанной, перештопанной рванине. И так до конца войны. Вбухиваем миллиарды в вооружение, но экономим копейки на одежке. Мысленно сплюнул лейтенант. И новый обстрел. Пятый обстрел. После каждого намаза они по нам полят, что ли? Или перед ним? Подумал Скиборгину. Достали, суки.